Извинения. Сказать «извините, я был неправ» или «я вел себя как эгоист, я не посчитался с вашими интересами и временно поставил лояльность выше цельности». А затем жить в соответствии со своими словами — одна из наиболее мощных форм извинений, которые вы только можете принести. Я сталкивался с тем, как отношения, разорванные на долгие годы, возобновлялись за относительно короткий срок благодаря глубине и искренности подобных извинений. Если вы сказали что-то в сердцах, но на самом деле не имели этого в виду, извиняясь, объясните, что вас подтолкнула на это ваша гордость, и расскажите, что вы хотели сказать на самом деле. Но если вы сказали что-то, не сдержавшись, и действительно имели это в виду, тогда извинения потребуют от вас изменения вашего отношения, внутреннего раскаяния в том, что вы сделали. Только в этом случае вы сможете искренне сказать «извините меня». Я был неправ и на словах, и на деле, но я буду стараться исправить и то, и другое. Как-то я стал участником неприятного спора с одним человеком по весьма неясному вопросу. Эмоции повлияли на искренность наших последующих отношений, хотя на поверхности они остались вежливыми и приятными. Он пришел ко мне и сказал, что его расстраивает натянутость в наших отношениях и что он хотел бы восстановить прежнее согласие и гармонию. Он отметил, что самым сложным для него было заглянуть себе в душу и признаться, что поступил неправильно. Он действительно хотел извиниться. Он принес свои извинения с таким почтением и искренностью, совершенно не пытаясь оправдаться, что это заставило меня обратиться к своему сердцу и взять на себя ответственность за ту ситуацию. Отношения были восстановлены. Моя бывшая коллега однажды рассказала мне историю, которая произошла с ней во время недельного выездного семинара группы высокопоставленных руководителей. Одно из утренних собраний президент начал с призыва при обсуждении проблем стараться сначала выслушивать и понимать других, а потом уже высказывать свою точку зрения. Затем он рассказал историю из своей жизни, очень хорошо иллюстрирующую его слова. Приведу краткий отчет о том, что произошло дальше, записанный со слов моей коллеги. Имена героев изменены. В самый разгар нашей дискуссии один достаточно неприятный начальник начал говорить что-то о бизнес-подходе, с которым боролся. Группа буквально набросилась на него. Честно говоря, я бы и сама с удовольствием присоединилась к другим, но знала, что это не мое дело. Потом я услышала, что и Джек, президент крупного подразделения компании, открыто высмеивает выступающего и, по сути, потешается над ним в присутствии всей группы. Естественно, группа с удовольствием поддержала президента. Я была потрясена. Всего лишь несколько часов назад президент делился с нами трогательно идеи как важно не спешить и стараться понять действия другого человека. А теперь он поступал совершенно наоборот. Я не могла сделать ему замечание перед всей группой, поэтому лишь бросила на него выразительный взгляд. Он очень хорошо понял мою реакцию. Вы поступили отвратительно. Если вы не предпримете что-нибудь, чтобы немедленно исправить ситуацию, я демонстративно встану и уйду». Я действительно была настолько разгневана, что намеревалась открыто протестовать. Они просто скатились на привычный путь групповой агрессивности. Он пристально посмотрел на меня. Я выпрямила спину, испепеляя его взглядом. «Как же тебе не стыдно, приятель?» Президент съежился и прирос к своему креслу. Я продолжал смотреть Это длилось минут пять, в течение которых группа по-прежнему смешивала беднягу с грязью. Вдруг президент прервал собрание. «Довольно. Мне нужно кое-что сказать. Дэвид, я поступил неправильно и хочу попросить у вас прощения». «За что?» Дэвид был немного сбит с толку, ведь все происходящее до этого было для него нормой. «Я был неправ. Мне не стоило над вами смеяться. Мы же сразу накинулись на вас, даже не выслушав. Вы прощаете меня?» Я думала, что Дэвид скажет что-нибудь типа «Ничего страшного, не беспокойтесь», но его ответ поразил меня. «Я вас прощаю, Джек, спасибо». Понимаете, насколько больше смелости требуется, чтобы произнести слова прощения, а не попытаться забыть происшедшее? Во мне бушевала буря эмоций, вызванных поступком Джека. Ему не обязательно было извиняться. Ему не обязательно было просить прощения в присутствии всей группы. Он — глава подразделения, в котором работает 800 человек. Ему не обязательно делать то, чего он не хочет. После собрания я подошла к нему и с чувством произнесла «Спасибо за то, что вы сделали». Он ответил «Я считаю, что поступил правильно. Спасибо, что своим взглядом дали мне понять, как я не прав. Мы больше никогда не возвращались к этому инциденту, но каждый из нас знал, что в тот день мы оба проявили свои лучшие качества».